Глава шестнадцатая. Пятисантиметровый монстр и загадки географии. Друзья подошли к невысокому дереву с ветвистой кроной. Макс скинул рюкзак и потянулся к молнии, чтобы открыть его. Олека уже расправила подстилку, а Вельга, Она сделала несколько шагов в сторону дерева и вдруг подпрыгнула, словно ее что-то ударило. Метнулась в сторону, дико завизжала и умудрилась буквально вынырнуть из своей керасы. снова порвав свою синюю рубашку. «Что такое?» – перепугалась Лика, рефлекторно схватившись за кинжала. «Она!» – истерически визжала блондинка. «Кто? Где?» – Макс скрутил головы вокруг, но все же смог подавить желание схватиться за пистолет. Что-то подсказывало, что происходящее имело больше общего с идиотизмом, чем с реальной угрозой. «Ты чего воешь, как будто тебя попечатка объела?» Чуть успокаиваясь, спросила Лика бледную, как полотно, вельгу. тут там!» — вскрикнула она. Макс посмотрел, куда она судорожно тыкала пальцем. Вариантов было два. Либо бравый рыцарь в юбке испугался собственной тени, либо сидящая на плече керасы маленькая зеленой ящерице, очевидно упавшей туда с дерева. Вот дает!» — подал голос Хамке. «Макс, у этой девки, кажется, герпетофобия. Она испугалась Нотирониуса!» «Герпеш... то? На те... кто?» Парень не понял ничего из сказанного салонганцем. Поразительную неэрудированность. У Вельги паническая боязнь рептилий, Он Натурониус в народе ходячий мешок для мусора. Это вон та ящерица». «Вот а Снова близкий к ультразвуку визг. «Убейте ее! Скорее! Умоляю!» «Это невозможно!» Сделанная грустью пожала плечами Лика. Но усы слишком эластичны. Моим клинком его не разрезать. Да и безобидные они совершенно. Секунду подумав, она усмехнулась. Ладно уж, спасу тебя. Метнувшись вперед, Лика схватила ящерицу за хвост и, крутанов над головой, отправила в полет за деревья. С -с -с Спасибо, пролепетав это, зелярийский образец рыцарской доблести рухнул в обморок. Хоть Вельга и пришла в себя достаточно быстро, выглядела она неважно, и продолжать путь друзья решили уже на следующий день. Время до вечера Макс Коротал расспрашивая девушек об их странах, попутно пытаясь разобраться в корявом убожестве, которое Вельга по недоразумению называла картой. Хамки слушал их рассказы с не меньшим интересом, но сидел в этот раз не на плече спецназовца, а у него на макушке, мотивировав это тем, что «тут и мне лучше видно будет», и тебе не буду мешать головой крутить пялись то на одни сиськи то на другие в самом деле эти две весьма симпатичные девушки проявляли поразительное желание помочь максу разобраться в написанном и нарисованном на карте которая была у вельге как главы рыцарского отряда причем делали они это исключительно прижимаясь к нему то вдвоем то по очереди впрочем причины для такого поведения у них были лика считающая макса своим хозяином не хотела делить его внимание с Вельгой, которую, как ни крути, ненавидела просто по причине расовой нетерпимости. Вторая же, напротив, сочла Макса, если не с братом, зелерийцем, то явно кем-то более близким, нежели у Марри. Время до ночи пролетело незаметно, а знания Макса о зелерии существенно пополнились. Хамки, судя по выражению Морды, был заинтересован в этом не меньше, а по его периодически тяжелым вздохам можно было сделать вывод, что обсуждаемыми событиями он крайне недоволен. По крайней мере, в этот раз он страдал молча, не вереща и не называя всех вокруг идиотами. Макс обратил внимание, что предоставленная Вельгой карта рисовала совсем не ту картину, которая возникла у него в голове после недавнего рассказа Хамки. Ведь, судя по карте, где зелирия была нарисована в виде большой территории почти идеально круглые формы, Это была вовсе не карта мира. Лесистая, с множеством маленьких рек и озер, гористыми и холмистыми районами, большая часть из которых приходится на теократию Умари. Вот какой она была, если верить карте. А вот остальное? Либо знания в области Геодезии у Вельги и Лики были нулевыми, либо все вокруг этого зеленого островка было пустыней с мертвой землей, указанной на карте как «пустынные земли». у стены отторжения. И это никак не соответствовало словам Хамки о том, что пустынь на Салангане нет. Да и в целом этот клочок Земли был слишком мал, чтобы занять даже сотую, а то и тысячную часть поверхности планеты, которая, опять же, по данным от Хамки, была значительно больше Земли. Макс несколько раз спросил саланганца об этом, но тот только отмахивался, мол, «Не мешай слушать, или «Потом разберемся». Перед самым сном же начался оформленный цирк. Лика, по привычке полностью раздевшись, вновь устроилась на дереве. Правда, в этот раз свою юбку она взяла с собой, повесив ее на ветку так, что, умастившись на соседней толстой ветке, она могла в любой момент дотянуться до обоих клинков. Вельга же, картинно повздыхав и позакатывав глаза, обозвала Лику бесстыдницей, а потом, увидев нулевую реакцию на свой выпад, видимо, вспомнила просьбу Макса о вежливости. но наблюдать за ней от этого не стало менее весело. Сама она разместилась чуть поодаль. Правда, спать в броне неудобно, а большая часть ее вещей исчезла вместе с печальной лошадью, отчего Вельга сперва собралась ночевать на голой земле. Макс же, справедливо решив, что пациенты с воспалением легких и половины прочей трюбухи ему не нужны, выдал ей коврик, который раньше предлагал Лике, а сам привычно забрался в спальный мешок. Хоть Верьга и пыталась отпираться и отказывалась взять пенку, он все же настоял. Хамки же, в очередной раз забывший о еде и, видимо, переваривающие вместо нее полученные сведения, вновь оттащил рюкзак, который Макс на автомате поставил возле дерева, и уселся на него, уставившись в небо. Их маленькая компания постепенно начала обрастать своими вечерними традициями.